Эклермонда Генрих Третий, хотя и совершенно лишенный чувств, был самым воспитанным государем в мире. Итак, с утонченной вежливостью обращения, который обладал высшей степени, он подошел к Эклермонде, и, пока она выражала ему свои верноподданные чувства, взял ее руку и поднес к губам. Потом самой привлекательной улыбкой принялся расточать похвалы ее красоте в тех лесных словах, которые так увлекательно умеет говорить вообще все короли, а Генрих лучше всех других. Он с такой ловкостью старался рассеять ее смущение, что весьма скоро преуспел в этом. Да и в самом деле, какое женское сердце устоит против внимания, оказываемого монархом? Изумленная появлением астролога, присутствие которого на балу, помимо ее воли, она не могла себе истолковать, и который напрасно старался разными выразительными жестами дать ей понять, зачем он пришел в Лувр, Екатерина Медичи, всегда подозрительная к своим поверенным, не сумела или не пожелала понять эти жесты. Во время непродолжительной церемонии представления она устремила на него разгневанный взор и, как только позволил ей этикет, отозвала Руджиери в сторону и стала расспрашивать о причине его присутствия. Увидав, что его проницательная мать занята, Генрих, спешивший воспользоваться представившимся случаем начать поход к сердцу прекрасной Фрелины, предложил руку Эклермонде и осторожно отвел ее в нишу великолепного окна, чтобы иметь возможность говорить с ней наедине. Хотя обычно Генрих не был искренен в выражениях своего восторга, В этом случае мы должны снять с него обвинение в притворстве. Его в высшей степени поразило, да иначе и не могло быть, чрезвычайная красота Эклермонды. Присыщенный блеском красавец своего двора, с сердцем, нелегко поддающимся новым впечатлениям и склонным слишком строго относиться ко всем деталям женской красоты, Он должен был согласиться, что не только не встречал ничего равного красоте Эклермонды, но что в ее лице, во всей ее фигуре и, что имело равную важность в его глазах, в ее наряде не было ни малейшей детали, которую бы его разборчивый глаз не нашел безукоризненной. Увы как мало представления могут дать слова о той красоте, которую мы желали бы описать. Образ, созданный поэтом, исчезает под красками, которые он вынужден употреблять. Перо бессильно описать то, что так живо изображает кисть. Оно не может ни с совершенной точностью определить изящный контур лица, не передать свежести и жизненности цвета кожи блеска глаз красоты губ оттенка волос одно только воображение в силах представить все эти подробности и мы охотно уступаем воображению читателя заботу начертать портрет эклермонды снабдив его только кое какими советами для руководства итак представьте себе черты лица отлитые по самому безукоризненному образцу и выточенные самым нежным и строгим вкусом. Глаза глубокие, темно-голубые, с выражением неизъяснимой кротости, уста несут в себе несказанную прелесть, А крошечная ямочка на круглом и гладком подбородке просто очаровательна. Ее высокий белый лоб оттеняли каштановые волосы. Заплетенные на затылке в косы и слегка завитые с боков, они были украшены ниткой жемчуга и соединены на затылке бантом из лент прическа, введенная во Франции злополучной Марии Стюарт, награжденная ее именем и вошедшая во всеобщее употребление. Ее лебединую шею охватывал гладкий кисейный воротничок, обшитый кружевом. Платье было сделано из роскошного флорентийского бархата пурпурного цвета, длинный заостренный корсаж, которого привлек внимание Генриха к тонкой талии и великолепно сформированной груди молодой девушки. Мы заметим мимоходом, что чрезмерная страсть к тонким талиям достигла тогда своего апогея. Корсаж, также плотно прилегавший, как латы, стягивался Натальи до того, что те дамы, полнота которых переходила за ожидаемые пределы грации, с трудом могли дышать в его обременительных тисках, тогда как нелепые рукава, которыми отличались кавалеры той эпохи, были также в употреблении у дам. Эклермонда наравне с прочими, заплатила дань этой моде, составлявшей преступление против красоты. В противном случае, несмотря на все свое очарование, она вряд ли бы заслужила благоволение своего государя. Нас уверяли, что эти объемистые покровы рук Набивались огромной кучей шерсти, которая их поддерживала, и были таких размеров, что вмещали в себя три или четыре рукава современного покроя. Они обшивались кружевами с зубчиками, а кисейная оборка, так же накрахмальная, как и та, которая носилась на воротнике, дополняла смешной наряд рук. На шее Эклермонды была надета цепочка из золотых медальонов, а единственная жемчужина в форме груши висела на груди. При высоком росте Эклермонда имела грациозную и горделивую походку. Любуясь ее прелестной и кроткой наружностью, Генрих думал, что за исключением одной только женщины он никогда не видел ничего подобного ее красоте. Эта женщина была Мария Шотландская, прелести которой во времена ее свадьбы с его старшим братом Франциском II произвели сильное впечатление на его молодое сердце, и восхитительные черты, которые имели такое необычайное сходство с чертами Эклермонды, что оно его поразило. Ее глубокие голубые глаза имели ту же томность, улыбка, ту же неизъяснимую прелесть. Те же жемчужные зубы, тот же вздернутый носик, высшая прелесть женщины, хотя он и составляет признак склонности к кокетству тех, которым принадлежит, тот же гладкий лоб. Одним словом, сходство было необычайно, и Генрих не замедлил его отметить. Через несколько минут он уже был влюблен до безумия, то есть настолько влюблен, насколько это возможно для короля в подобных обстоятельствах и в особенности для такого присыщенного человека, каким был Генрих. Клянусь Купидоном. «Прекрасная Эклермонда», — сказал он, все еще удерживая ее руку, — «мы, право, способны обвинить нашу мать в оскорблении величества за то, что она так долго лишала нас удовольствия, которое мы вкушаем, приветствуя на нашем балу под масками самую прелестную из наших гостей, клянусь Богом, зная наше пылкое поклонение красоте, Ее величество жестоко с нами поступило, и нам было бы трудно забыть ее поступок, если бы наше настоящее удовольствие не заглаживало до некоторой степени нашего прежнего разочарования. — Ваше величество придает этому обстоятельству гораздо более значение, чем оно на самом деле того заслуживает, — отвечала Эклермонда, стараясь легонько высвободить руку. Как нелестно для меня ваше внимание, но я никогда не добивалась этой чести. Совершенно справедливо, моя красавица, возразил король. Красота имеет такое право на наше внимание, что перед ним все прочие соображения отходят на второй план. Мы не были бы настоящим валуа, если бы поступали иначе. Вы позволите мне отвести вас? К столу прибавил он более тихим голосом и с такой горячностью, относительно которой невозможно было ошибиться. Краска покрыла лицо Эклермонды. — Государь, — ответила она, похолодев, — рука моя в вашем распоряжении. — Но не ваше сердце? — спросил король голосом, полным страсти. Эклермонда задрожала. Она видела опасность своего положения и призвала на помощь всю свою смелость. «Государь!» — возразила она, опустив глаза в землю голосом, которому старалась придать твердость. «Я не могу располагать моим сердцем. Оно уже не принадлежит мне». «Смерть Христова!» — вскричал король, не будучи в состоянии побороть свое неудовольствие. — Вы признаетесь, что вы влюблены? — Я этого не говорила, государь. — Как? — Ведь ваше сердце принадлежит другому. — Я обручена с небом. Мое назначение — монастырь. — Только-то, — сказал Генрих, вновь становясь спокойным, — Я было подозревал, что существуют другие узы, которые вас привязывают к земле. Но монастырь... Нет, нет, этого никогда не будет, милочка. — Ваше Величество не станет противиться велению неба, — возразила Эклермонда. — Я не буду противиться моему собственному желанию. Весело ответил Генрих. «Жертва слишком велика. Никакой монастырь не скроет такую прекрасную святую, пока я могу удержать ее. Небо, я уверен, не имеет никакого желания отнимать у нас сокровища, которыми оно нас наделило. Подобные дары редки». Ими не надо легкомысленно пренебрегать, и я исполню свою обязанность, сделав невозможным это жертвоприношение на алтаре неверно понятого усердия. Если это решение исходит от королевы-матери... То мы употребим нашу власть, чтобы противодействовать ее намерениям, так как, клянусь Пресвятой Богородице и Дитя мое, я не могу допустить, что свет вам так сильно опротивил, что вы желаете удалиться от него, тогда как вас ожидает самое блестящее будущее. Ваш путь усыпан цветами, и все рыцарство Франции с ее монархом во главе готово сражаться за одну вашу улыбку». «Такова воля королевы, вашей матери», — отвечала Эклермонда, бросая робкий взгляд на Екатерину Медичи, которая не заметила этого взгляда, будучи слишком поглощена своим глубокомысленным совещанием с астрологом. «Решение ее величества будет исполнено. Я в ее власти. Она распорядится мною по своему усмотрению». «Но не без нашего соизволения», — добавил король, «а мы не будем очень торопиться дать его смерть Христова. Ее величество так играет нашим скипетром, как будто ее рука управляет им. Мы удостоверим ее в противном. Как могла ей прийти нелепая мысль похоронить прелестнейшую из своих фрейлин в стенах, неизвестного монастыря это выше нашего понимания куда бы еще ни шло если бы это придумала наша королева луиза которая постоянно носит требник в своей сумке но чтобы наша мать хотя столь же ревностная как и мы в деле обеден и вечерин, но не особенно фанатичная решилась на такой нелепый поступок вот что для меня непонятно У нее существуют какие-нибудь особенные причины. Ее величество, сколько мне известно, не имеет других причин, кроме своего усердия к вере. — Вам может так казаться, моя милочка. Но побуждения нашей матери глубоко сокрыты. Какова бы ни была причина, вам нечего бояться ее вмешательства. Разве только вы будете побеждены собственной склонностью. Иначе вы никогда не дадите обета, отдающего вас во власть неба в ущерб тем, которые остаются привязанными к земле. Мои уста не произнесут никогда этого обета с живостью возразила Эклермонда, «Да я не могу, не смею принять от вас эту милость, государь». «Почему же, милочка? Короли не раздают милости и без надежды на вознаграждение, а я не могу ничем вознаградить вас». «Вы, по крайней мере, можете отблагодарить меня улыбкой», сказал с нежностью Генрих. Я бы вас благодарила на коленях, государь, за ту милость, которую вы мне обещаете, если бы было достаточно одного выражения благодарности. Но я чувствую, что этого будет мало. Я не могу ошибиться в значении ваших взглядов. Благодарность, преданность, честная привязанность к вашему величеству будут всегда наполнять мое сердце, но не любовь, кроме той, которой каждый подданный обязан своему государю. Располагайте моей жизнью и моей участью, но не требуйте моего сердца, государь. Оно не принадлежит мне более, и вы стали бы безуспешно его добиваться. «Если оно не принадлежит вам, — возразил с легкой иронией Генрих, то кому же вы его отдали?» Ваш вопрос невеликодушен, он недостоин вас. — Ну, так я вас освобождаю от ответа, — сказал король. — Тем более, — добавил он с нагзначительной улыбкой, — что мы уже знаем эту тайну. Нам известно каждое слово, сказанное в этих стенах, а слова несравненного Кричтона не были настолько тихи, чтобы избежать нашего внимания. Что, Эклермонда, ошибаемся ли мы? Государь, не дрожите, дитя. Я никогда не раскрою эту тайну, но, однако же, есть одна особа, против которой я обязан вас предостеречь. Вы ее не так хорошо знаете, как я, и дай Бог, чтобы вы никогда не узнали ее лучше». «О ком вы говорите, Ваше Величество?» — спросила Эклермонда с смущенным видом.